Стивен Пинкер «В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса». Просвещение продолжается. «Всякий следующий добродетели желает и другим людям того же блага, к которому сам стремится». Бенедикт Спиноза «Все, что не противоречит законам природы, Достижимо при наличии соответствующих знаний. Дэвид Дойч Предисловие Вторая половина второго десятилетия третьего тысячелетия не кажется подходящим временем для публикации книги об исторической траектории прогресса и о том, что им движет. Когда я пишу эти строки, моей страной руководят люди, лелеющие весьма мрачный образ настоящего. Матери с детьми не могут вырваться из нищеты. Образовательная система не дает нашим молодым замечательным учащимся необходимых знаний. Преступность банды и наркотики забирают много жизней. Цитатой из Инауграционной речи Дональда Трампа Мы находимся в состоянии открытой войны, которая расширяется и дает метастазы. Вина за этот кошмар возлагается на глобальную систему власти, которая разъедает духовные и нравственные основы христианства. По ходу повествования я покажу, что такая безрадостная оценка состояния дел в мире неверна. Не просто слегка неточна. Она безнадежно ошибочна, как теория плоской земли и полностью не соответствует действительности. Но эта книга не о 45-м президенте США и его советниках. Я задумал ее за несколько лет до объявления Дональдом Трампом о своем намерении баллотироваться в президенты, и я надеюсь, что мой труд надолго переживет его администрацию. Идеи, подготовившие почву для избрания Трампа, на самом деле популярны среди интеллектуалов и обычных людей, как правых, так и левых политических убеждений. Это и пессимизм относительно того направления, в котором движется мир, и циничное отношение к Институтам Модерна, и неспособность разглядеть высший смысл ни в чем, кроме религии. Я представляю другой взгляд на мир, взгляд, подкрепленный фактами и вдохновленный идеалами просвещения, разумом, наукой, гуманизмом и прогрессом я надеюсь показать, что идеалы просвещения не стареют, и что сегодня они нужны нам как никогда. Социолог Роберт Мертон считал коллективизм, дух общего дела, первостепенной научной добродетелью, наряду с универсализмом, бескорыстием и организованным скептицизмом. Что ж, честь и хвала тем ученым, которые в духе общего дела делились со мною, собранными ими данными, быстрым и исчерпывающе отвечая на мои запросы. Прежде всего, хочу поблагодарить Макса Роузера, основателя невероятно информативного сайта Our World Indicted. Без его великодушия и проницательности было бы невозможным обсуждение многих тем второй части книги, посвященной прогрессу. Хочу также выразить благодарность Мариану Тупи и сайту Human Progress, а также Оли Рослингу, Хансу Рослингу и сайту GapMinder, двум другим ресурсам, незаменимым для понимания того положения, в котором находится сейчас человечество. Ханс был для меня настоящим источником вдохновения, а его смерть в 2017 году стала трагедией для всех, кто верен разуму, науке, гуманизму и прогрессу.